Диск 1. Как вам поможет управление временем? Первое. Борьба за время. Встречи, обсуждения, переговоры, дела следуют одно за другим. Кажется, им никогда не настанет конца. Как я могу управлять всем отделом, если у меня даже нет времени, чтобы распланировать следующую неделю? О, Господи, наконец-то день закончился. Так, что у нас завтра? Обсуждение плана проекта, собрание руководства в 11, ланч с мистером Картером. Еще это встреча в по поводу нового проекта. Потом презентация. Нужно еще снимки посмотреть. Когда я все успею? Ну вот опять. Я же должен был позвонить им еще тогда. Почему я опять забыл? У меня была бы хорошая сделка с Эриксон. Теперь много времени потеряно. Нет, Салли, я не могу идти, извини. Я откладываю это уже не первую неделю. Ну надо же когда-то закончить. К тому же Джим из бухгалтерии требует, чтобы я предоставил отчет сегодня. Работы слишком много. Тут столько бумаг, что я за год не управлюсь. Что объединяет всех этих людей? Перегруженное расписание? Или они не умеют планировать и решать наперед? Или слишком много обрушивается на них сразу? Может, они что-то неправильно делают? Ответ очевиден. Эти люди сражаются за время. Да, их расписание перегружено, и они не умеют думать наперед. Они берутся за слишком много дел сразу. Другими словами, они работают неправильно. Что, впрочем, можно сказать и о многих из нас. Все мы знаем, что время ограничено и пяти рабочих дней, даже если работать по 24 часа в сутки, недостаточно. Но некоторым это удается. Большинство выполняют некоторую часть работы, другие предпочитают откладывать на потом, а некоторые полностью никогда ничего не выполняют. Те, кто управляются с обязанностями, причем успешно, знают ключ к этому». Этот ключ – управление временем. Управление временем – искусство, помогающее повысить эффективность труда. В программе «Как управлять своим временем» Брайан Трейси научит вас, как добиваться всего, что вы планируете. Сегодня эффективное управление временем – приоритет не только руководителей компаний, но и управляющих, деловых людей, учителей, политиков, родителей, любого, кто желает достичь максимальных результатов на работе, в общественной сфере, в семье. Брайан Трейси знает, о чем говорит. Он является одним из авторитетов США в области развития человеческого потенциала и эффективности. Он возглавляет две компании по подготовке персонала – учебная система Брайана Трейси и институт подготовки руководящего персонала. Он путешествует по всему миру, представляя лекции и семинары по психологии успеха, лидерству и управлению временем. Сотни крупных компаний и тысячи людей преуспели благодаря использованию эффективных и динамичных методик и приемов Брайана Трейси. Теперь и у вас есть возможность вступить в ряды успешных людей. Вы научитесь умело организовывать встречи и собрания, преодолевать желание отложить дела в дальний ящик и расставлять приоритеты. Данный курс предусмотрен для любой аудитории. Если вы управляющий, вы научитесь, как распределять обязанности и поручения при выполнении крупномасштабных проектов и как справляться с небольшими задачами. Если вы специалист по продажам, вы увидите, что приемы, которыми вы овладеете, помогут вам быстрее реализовывать продукцию. Если ваша цель – просто увеличить свою эффективность, независимо от рода деятельности… Вы почерпнете множество идей, как распоряжаться своим временем, как ставить цели и постоянно изо дня в день работать над их достижением. Издательство «Аудиоконсалт» рада представить вам программу из шести частей под названием «Как управлять своим временем», в которой ее автор Брайан Трейси даст вам ценные уроки «Как сделать вашу жизнь лучше».